Глава 49. Станция. Часть 1. Кодекс. А куда мы едем? За Светой Вась, за Светой. Да понял я, но куда именно? Блин, лучше бы я болта с собой взял. В карьер мы едем, я тебе уже говорил. Да помню я, но почему туда? Медленный вдох, выдох. Вась, в десятый раз тебе объясняю. Там много осколков и мутантов. А где мутанты, там и их королева. Да, но, блин, ты уверен, что она там? Нет, Вась, я не уверен. А еще я не уверен, что не придушу тебя. Ну ты скучный, блин. Тут тысяча человек от силы осталось. А мне повезло с самым болтливым связаться. Ой, ну и ладно. Слушай свою музыку или чё там, за крики у тебя. Это гроб». Чего? Какой гроб? Гражданская оборона, группа такая. «Угу. название соответствует, как из гроба поют. Ты, кажись, обещал помолчать. «Угу. молчу. Молчал Вася недолго. Мы проехали не больше километра. После чего у Васи, как у рыбки, стёрлось из памяти все, что было пять секунд назад. Слушай, а хорошая машина, да? Не трясет, не тарахтит, в отличие от тебя. Не зря мы ее выбрали, хоть какая-то польза от того кобальда. Но надо было Бэттер брать. Бэттер топливо, как не в себя жрет, а его в дольске маловато осталось. Блин, как думаешь, наши там в безопасности? Ну, в смысле, Кобальт же может их найти. Кобальт вряд ли. Он больше всего хочет двух вещей: избавиться от трупоеда и свалить отсюда. Я ему и то, и другое пообещал. А если он нас кинет, он же не самый надежный партнер. Тогда он вечно останется шестеркой трупа и будет гнить в этом пазле. А долго нам еще до твоего каньона? Карьера. Какая карьера? Не каньон, а карьер. Да хоть тамплиер, долго нам еще? Глубокий вдох, выдох. Долго, Вася, с тобой даже очень долго. Да ну тебя. Я его тут развлечь пытаюсь. Все, сам себя развлекай теперь. Я мысленно стал считать про себя, сколько же он продержится в этот раз. Вася сорвался на 20 секунде. А помнишь, как мы на рыбалку ходили? Вот бы и сейчас сгонять!» Там река будет, можешь порыбачить. А может, я утоплю тебя как муму? А удочки где взять? Хотя, может, там турбаза будет или магазин какой рыболовный. Вась, мы к твоей бешеной бывшей едем. Ты правда про рыбалку думаешь? За своего червячка лучше бы волновался. Слышь, да у меня там целая парыш. Ага, в заднице у тебя опарыши завелись. О, анекдот вспомнил. Собирается мужик на рыбалку. Жена ему: "Дорогой, не забудь удочку". Да ну ее, еще потеряю. Да, были когда-то времена, можно было отдыхать на природе. Сейчас там только помереть запросто можно, хотя в городе не лучше. Да ладно тебе, не так уж тут ты плохо. Жилье только нормальное найти нужно. Все нормальные уже заняты или разграблены. Отжать, значит, нужно. Кобальт сказал, что трупоед в бункере каком-то сидит. О, бункер тема. Только если не такой, как у деда. Мы там все не поместимся. Да не, у того урода человек 200 в подчинении, вряд ли он сам живёт. Десятка два, наверное, с ним. «Ну, нам в десятером там в самый раз будет в девятером. А чё?» А, ну да, Виталик. Блин, чё вы меня не позвали? Я бы тому кобальду башку проломил. Поэтому и не позвали. Он нам пока же вем нужен. Да и ты еле ходишь. Да нормально уже, хромаю, конечно, но ходить могу. Мясо быстро отрастает, правда, аппетит сильно вырос. И болтливость повысилась. О, смотри, уже карьер твой видно. Ни хрена он огромный. Перед нами показался действительно большой карьер с маленькой рекой. Над рекой возвышалась высоченная дамба, с которой текла вода через специальные ворота. Мы поехали прямо к дамбе. Интересно было посмотреть. Хоть и живу не так уж далеко, но ни разу тут не был. Вокруг самой дамбы было несколько зданий. Я бы даже сказал, целый комплекс. К моему удивлению, все целы, никаких повреждений или разрушений не было, по крайней мере, на первый взгляд. Странно. Я думал, ГЭС расфигачили еще в начале, буркнул Вася. Похоже, что нет. Почему тогда электричества нет нигде? Ну, как минимум, большинство электролиний оборваны, да и сама станция, похоже, не работает. С чего это ты взял? Ну не знаю, вода через сливы течет, а не только при паводках открываются. Ой, «Ой, то ты знаешь, умник. Может, она просто в полсилы работает для себя. Вась, это единственная гидроэлектростанция в радиусе 200 километров. Даже половины мощности ей хватит, чтобы десяток городов запитать. Не таких больших, как Дольск, но все же А почему она тогда в пазле не работала? Там никто линии не обрывал, а свет в первый же день, нет, даже в первый час пропал. Так в пазл вообще просто кусок земли перенесло. Возможно, река просто не текла, а может, те же линии обрезала границы пазла. Думаешь, она вообще рабочая? немного помолчав, спросил Вася. Думаю, мы здесь не за этим. Посмотри вниз. Ну, здания какие-то, чуть дальше глину добывали или что там. Да на силуэты смотри. Какие? Я только кусты и камни вижу. Вась, это не камни. Мутанты действительно были практически неподвижные и сидели, скруглив бугристую спину, будто серые камни. Но если присмотреться, то можно рассмотреть поджатые ноги, руки и головы. Похоже, они так спят или выжидают добычу. Ёмна в глаз мне сапог. Это ж да там их десятки, если не сотни. Ага. И как мы их, как мы тут Светку найдём? Ну, если она тут, то вылетит сама, когда начнём их убивать. А если нет? А если нет, то тебе повезло. Это чё это? Ну, тебя она больше ненавидит, чем меня. Так что и сожрет тебя первым. Ага, подавится. Так что, думаешь, тут много осколков. Возможно, все эти твари прилично мутировали, а для этого не только мясо нужно, но и излучение. Логично. А как туда спуститься? Ну, можно на машине, хоть дорога извилистая. А можно пешком. На машине слишком шумно будет, да и повредить ее могут. Пойдем пешком. Да ты издеваешься? Я по ровной земле едва хожу. Успокойся, нам ведь не подниматься нужно. Мы отправились вниз по крутым ступенькам. Хоть дорога вниз не так трудна, торопиться было нельзя. Один неверный шаг, и ты превращаешься в попрыгунчик, брошенный с вершины пирамиды. Вася, к тому же, еще прихрамывал и постоянно ныл. Лучше бы уж анекдоты рассказывал спустившись где-то на 50 метров, я осознал, какая громадина эта дамба на самом деле. Мы были лишь на половине пути. Выходит, она около сотни метров высотой. Да и толщина стен внизу намного больше, чем сверху. Действительно похоже на часть пирамиды, только из бетона и с более крутым склоном. Слышь, давай отдохнем. Два часа в дороге и сразу такой марафон. Тяжело дыша попросил Вася. А меньше надо было трындеть в дороге. Мог поспать эти два часа. Ага, а кто по сторонам смотреть будет? Вдруг напал бы кто-то? Словесный понос на тебя напал. Хотя это твое обычное состояние. Неправда? Я только когда мне скучно, болтаю. Так тебе сейчас скучно? вот и шагай быстрее, чтоб не скучать. Не, сейчас я устал. Это ты не вовремя, тревожно сказал я. Что это? усаживаясь на ступени, спросил Вася. А ты в небо посмотри. Над нами кружили какие-то птицы. На первый взгляд, совершенно нормальные. Но если закрыться от солнца и присмотреться, то можно разглядеть следы мутаций. Крылья, да и размер этих птиц были больше, чем у самых крупных хищников. В целом, они напоминали неприятных на вид грифов, только у тех длина тела была чуть больше метра, а размах крыльев не больше трех метров. У наших мутантов эти размеры были раза в полтора больше, а клюв и когти были такими, что простого человека разорвать не составит труда. Птицы делали вид, что не замечают нас и просто кружат себе в небе но постепенное скопление и приближение к нам выдавали их замысел. Сначала их можно было на пальцах пересчитать, но с каждой минутой твари становилось все больше и больше. "Думаешь, они нападут на нас?" насторожился Вася. "Уверен в этом. И крутые ступени не лучшее место для такого боя. Так чего ты стоишь? Давай топай вниз. Может, лучше назад, внизу еще других мутантов полно." «Вверх точно не успеем, да и спрятаться там негде». где. Точняк. Ладно, попрыгали. Мы ускорились насколько могли, и птицы это заметили, хотя они и так уже готовы были атаковать. К нашему счастью, набросились они не всей стаей, а сначала осторожно, изучая свою добычу. Первая птица пикировала довольно резко, еще и со спины. Однако я вовремя это заметил и моментально отреагировал. Искозив пространство в форме привычного шипа, я добился только легкого ранения птицы, даже не ранения, а просто остановил ее атаку. Шип прошел сквозь перья, немного изменив траекторию полета твари. Птица приземлилась в стороне, после чего сразу же взлетела, оттолкнувшись лапами. Ух, быстрая сука. Буркнул Вася, ничего не успев сделать. Давай, топай быстрей, тут у нас мало шансов. Ты же грёбаный бета, не можешь с десятком коршунов справиться. Моё искажение против них плоховато работает, а создавать большие барьеры слишком затратно по энергии, её не так много. Эх, чтоб ты без меня делал. Во время следующей одновременной атаки двух птиц Вася попытался ударить их стальными кулаками, но ожидаемо даже не попал по противнику. Зато одна из птиц расцарапала ему спину, быстро после этого улетев. Вторая атаковала меня. Я все же проверил эффективность барьера, но птица лишь оттолкнулась от него, не получив никакого ущерба. Похоже, они неплохо ориентируются в пространстве, чувствуя, где оно плотное, а где можно пролететь. Мы успели спуститься еще на десяток метров. Как твари снова нас атаковали, уже целой группой. Вася все так же безуспешно отмахивался от них кулаками. Я же создал пластину из пространства, как я делал с предыдущим навыком. Твари, ожидаемо, пролетели мимо неё, поцарапав мне плечи. Атакующее звено больше не увеличивалось. Они так и нападали мелкими группами по 4-5 штук. Однако атаки стали непрерывными. Как только одна группа улетала, на нас тут же наседала следующая, не давая времени оклематься или передвигаться. Пришлось использовать более дорогую энергию и взять под контроль четыре птицы. Под моим руководством они атаковали два других звена сбив непрерывную череду атак и внеся некоторый хаос. Не дожидаясь, пока моих подопечных разорвут на части, мы продолжили спуск, рискованно перепрыгивая через две ступени. Получилось даже немного оторваться от стаи. Мы уже почти достигли первых зданий, как птицы закончили свои внутренние разборки и снова взялись за нас, чувствуя, что их добыча вот-вот ускользнет от них. Твари атаковали большой группой, которую даже посчитать было трудно. «Ищи вход, я их задержу, крикнул я Васе. Первых тварей я встретил очень жестко, передвигая пластину из уплотненного тончайшего пространства. Такой фокус я провернул впервые. Раньше мне не удавалось передвигать свои творения. Разве что барьер, да и тот двигался вместе со мной. Сейчас же я почувствовал себя настоящим магом, убивая птиц лишь двигая руками. Они хоть и могли чувствовать искажения, все же не успевали от него уклониться. Я убивал их одну за другой, пытаясь при этом отступать назад. Некоторые умудрялись ударить меня сбоку или сзади, избежав наказания. Однако большинство тварей падали замертво. Правда, становилось их только больше. Они слетались к нам с разных сторон, пронзительно крича и яростно атакуя. "Сюда!" позвал меня Вася. Я даже не заметил, что спуск уже закончился, а я стою по пояс в телах врагов. Вася звал меня к ближайшему зданию с выбитой металлической дверью. Вбежав внутрь, я сразу же начал искать, чем закрыть проем. Как назло, ничего путного не было лишь небольшой столик в углу. Однако твари уже начали залетать в наше убежище. Я быстро создал барьер, временно удерживая проход. "Ищи, чем закрыть", крикнул я Васе, тупо смотрящему на мои усилия. "Да нечем тут. Вон стол давай, да быстрее, мля". Твари бились в мой барьер без особого успеха. Вот только энергии на его удержание уходило слишком много. Через несколько секунд Вася поставил в проходе стол, догадавшись повернуть его вертикально ножками внутрь. Проход перекрылся почти полностью, но здоровяку приходилось его удерживать вручную. Я сразу бросился искать что-то тяжелое. Как назло, в здании не было ничего лишнего. Шкафы с какими-то кнопками и лампочками, несколько больших цистерн, напоминающих бойлеры, но они надежно закреплены на полу. Чуть дальше, где-то в середине здания, нашлись поддоны с большими мраморными плитами. Их-то я и начал таскать к проходу. Получилось поднимать целые стопки, по 6-8 штук. Весили эти плитки килограмм по 20-25 каждая, но бэта-доступ позволял мне это поднять без особого напряга. Хотя уже на третьей ходке почувствовалась усталость, а пот заливал лицо и спину. Понадобилось шесть ходок, чтобы хоть немного помочь Васе с удержанием стола. Еще через четыре он уже мог отпустить стол, но твари все еще представляли опасность. Тогда мы вместе перенесли всю оставшуюся плитку, полностью перекрыв проход, после чего мы уселись прямо на пол, тяжело дыша от усталости. Ох, неприятные твари, выдохнул Вася. Да не то слово. Если б не нога, я бы им показал. Конечно, даже не сомневаюсь. Вот и не сомневайся, я им всем. Да-да, бошки проломишь. Вот именно. Это еще повезло, что Светки не было. Или была, просто наблюдала со стороны. Не, увидев меня, она бы в стороне не осталась. Тоже верно. Раз твои яйца целы, она нас не знает. Слышь, а эти твари окна не вынесут. Окна в здании были еще с советских времен. такие из небольших толстых квадратиков. Их обычно в спортзалах ставили или на лестничной клетке. Да они нас даже не видят за ними. Давай отойдем отсюда от греха. Мы отошли от входа, и твари это вроде бы почувствовали. По крайней мере, ломились дальше не так настойчиво. Мы с Васей осматривали незнакомую нам аппаратуру, механизмы, приборы. Появилось чувство, что попал на космическую станцию. Продолговатое здание соединялось с соседним, еще более крупным, с помощью надземного перехода. Оттуда мы и увидели, что большинство птиц разлетелись прочь. Почувствовалось небольшое облегчение. Во втором здании, которое было метров 20 в ширину и около сотни в длину, Всяких механизмов было еще больше. Самыми эффектными были круглые ямы в центре с диаметром около 10 метров. В них находились внушительные катушки цилиндрической формы, Похоже, это роторы, вырабатывающие электричество за счет вращения. "Я себе не так это все представлял", задумчиво буркнул Вася. "А как Ну, не знаю. Типа много лопастей, на которые льется вода. Ага. А что не деревянную мельницу с колесом? Мы же в средневековье живем». Да нас сейчас отбросило почти в средние века. Если бы не генераторы и аккумуляторы, вообще без электричества сидели бы. Слушай, а ведь эту станцию можно восстановить, вдруг подумал я. Ты чё, как мы её вдвоём восстановим? Я в этом вообще ничего не шарю. Я ж не говорю, что вдвоём. В земном пазле больше людей живёт, чем ты думаешь. Да и документация, методички, книги есть. Всё можно изучить, было бы желание. Зато прикинь, какие возможности открываются. Да мы несколько городов запитать сможем. Люди не будут мёрзнуть зимой. Можно будет хранить еду в холодильниках, готовить на электропечах, освещение всюду сделать. Так, что-то ты размечтался сильно. Давай для начала осколков найдем и мою чокнутую бывшую. Да, ты прав. Нужно расставлять приоритеты и не отвлекаться. А вообще ты тоже прав. Тут вполне себе можно жить. Смотри, сколько места и бандитов нет, потому что тут мутанты вокруг децы любого порвут. Ну так ещё лучше, прокачка ежедневная, не отходя от дома, а вон в той подсобке можно раскладушек поставить или кровати собрать. Блин, завести бы сюда на фуре мебели нормальной. Васян, теперь ты размечтался, хотя идея неплохая. Нужно с нашими посоветоваться. Слышь, мы тут, вот по ходу не одни, прошептал Вася. С чего ты Вот я и сам заметил возню в подсобке. Недолго думая, я достал пистолет и сказал: "Кто здесь? Выходи, или убью нахрен". "Не стреляйте, я выхожу".